Глава 11. Павел выступает на новую сцену. Организм у миссис Пипчин был просто железный, и никакие признаки не оправдывали печальных предсказаний миссис Уикким. Воспитательница благородных детей по-прежнему кушала за столом жирные котлеты, подкрепляла себя на сон грядущий сладкими пирожками и была, слава богу, совершенно здорова. Но так как Павел продолжал вести себя неизменно одинаковым образом в отношении к старой леди, миссис Виким не отступала ни на шаг от принятой позиции. Подкрепляя и ограждая себя победительным примером Бетси Джанны, она советовала подружески мисс Берри заранее приготовить себя к страшному событию, потому что тетушку ее того и гляди взорвет, как пороховую бочку, и поминай, как звали. Бедная мисс Беринтия принимала все это за чистые деньги и продолжала каждый день работать со всем усердием, как самая преданная и безответная раба. В том убеждении, что миссис Пипчин была предпочтеннейшей Адама в целом свете. И, конечно, на алтаре этой тетушки можно и должно было приносить бесчисленные жертвоприношения. Эта безусловная преданность племянницы и вместе достопамятная кончина супруга на перувианских рудниках содействовали удивительным образом к возвышению достоинств миссис пипчин И все без исключения друзья и соседи были того мнения, что такая дама — чудо в нашем свете. Неподалеку от укрепленного замка воспитательницы благородных детей жил один негациант, производивший по мелочам торговлю жизненными припасами или, выражаясь простым слогом, жил мелкий лавочник у которого миссис Пипчен по обыкновению забирала на книжку разные продукты к завтраку и к чаю. По поводу этой книжки, в красном переплете и чрезвычайно засаленной, у миссис Пипчен происходили по временам с беспокойным лавочником разные и всегда таинственные совещания в сенях или в передней. И в эту пору двери в гостиную всегда были заперты крепко-накрепко. Случалось молодой Байтерстон, у которого натура, разогретая первоначально знойными лучами индейского солнца, Была очень мстительная. Намекал, и зло намекал, как однажды лавочник, вообще недовольный счетами миссис пипчин отказался прислать к чаю сахарного песку. И как по этому поводу, они вовсе не пили чаю. Этот лавочник, малый холодный, и вовсе не такого десятка, чтобы в женщине ценить за что-нибудь ее наружную красоту, осмелился однажды смиренно попросить у миссис Пипчен руку ее племянницы. И миссис пипчин само собой разумеется, не приминулась сделать самый грозный отказ дерзкому нахалу, сопровождаемый презрением и ругательствами. Все потом говорили, и долго говорили, как это было похвально со стороны миссис Пипчен, владевшей вообще твердым и независимым характером. Но никто ни полсловом не заикнулся о бедной мисс Беринтии, которая между тем плакала целых шесть недель по причинам весьма основательным, Во-первых, тетка без умолку ругала ее во все это время. А во-вторых, это, конечно, всего важнее и всего убийственнее. Несчастная увидела, что с этой поры она навеки вечной попадает в разряд хранительниц целомудренного девства. «Берри вас очень любит, не правда ли?» — спросил однажды Павел свою собеседницу, когда они сидели у камина с неразлучным котом. «Да», — сказала миссис Пипчен. «За что?» — спросил Павел. «Как за что?» — возразила озадаченная старуха. «Можешь ли ты об этом спрашивать, мой милый? За что ты любишь свою сестрицу?» «За то, что она очень добра», — сказал Павел. «Никто не сравняется с Флоренцией». «Ну так вот, видишь ли, мой милый, и со мной никто не сравняется». «Право?» — вскричал Павел, потягиваясь в своих креслах и выразительно всматриваясь в лицо собеседницы. «Да-да», — проговорила старуха. «Как я рад», — заметил Павел, потирая руками. «Это очень хорошо». Миссис пипчин уже не спрашивала, почему это хорошо. Вероятно, она не надеялась получить удовлетворительного ответа, и потому, чтобы сорвать на ком-нибудь досаду, напустилась с ужаснейшим остервенением на молодого Байтерстона. Так что бедный малый решился с того же дня делать необходимое приготовление для сухопутного путешествия в Индию. За ужином он тихонько спрятал четверть булки и кусок голландского сыру, положив таким образом начало запасной провизии для преднамеренного путешествия. Уже 12 месяцев миссис Пипчен старожила и караулила маленького Павла с его сестрой. В это время два-три раза они ездили домой и однажды пробыли в Лондоне несколько дней. Мистер Домби с неизменной точностью каждую неделю приезжал в Брайтон и останавливался в гостинице. Мало-помалу Павел сделался сильнее и уже мог ходить пешком по морскому берегу. Хотя он все еще был крайне слаб и, собственно говоря, смотрел таким же старым, спокойным, сонливым ребенком, каким читатель видел его при первом появлении в этом доме. Раз в субботу после обеда, в сумерке, во всем замке поднялась ужасная суматоха, когда вдруг совершенно неожиданно доложили, что мистер Домби желает видеть миссис пипчин Мгновенно все народонаселение гостиной, как будто на крыльях вихря, полетело наверх, захлопало дверьми, затопала ногами, и когда, наконец, по восстановлении приличной тишины и спокойствия миссис Пипчен, приколотив хорошенько молодого Байтерстона, явилась в гостиную в своем черном бомбозине, мистер Домби уже был там и глубокомысленно наблюдал пустое кресло своего сына, И наследника «Как ваше здоровье, миссис пипчин сказал мистер Домби. «Покорно благодарю, сэр», — отвечала миссис Пипчен. «Я чувствую себя очень хорошо, если взять в расчет...» Миссис Пипчен всегда употребляла такую форму ответа. «Собеседник уже сам должен был взять в расчет ее добродетели, пожертвования и так далее». «Совершенно здоровой мне, конечно, и быть нельзя», — — продолжала миссис Спипчен, придвигая стул и переводя дух. — Но я благодарна и за это здоровье. Мистер Домби слегка наклонил голову и после минутного молчания продолжал. — Я принял смелость зайти к вам, милостивая государыня, посоветоваться насчет моего сына. Уже давно было у меня это намерение, но я отлагал его день ото дня, дожидаясь, пока Павел выздоровеет совершенно как вы теперь находите его здоровье, миссис пипчин брайтонский воздух по моему мнению принес ему большую пользу отвечала миссис пипчин то есть пребывание в брайтоне оказалось для него очень полезным сказал мистер домби я тоже думаю миссис пипчин потерла руками и обратила глаза на камин но быть может продолжал мистер Домби. «Теперь необходим для него другой образ жизни. Нужна перемена в его состоянии. Об этом-то я и пришел с вами посоветоваться. Сын мой на дороге жизни идет вперед, миссис Пипчен. Быстро идет вперед!» Была какая-то меланхолия в торжественном тоне, с каким мистер Домби произнес эти слова. Ясно, что для него слишком длинным казался детский возраст его сына и что, по его понятиям, было еще далеко, очень далеко до той счастливой поры, когда наступит, наконец, исполнение заветных желаний души его. Мистер Домби был почти жалок в эту минуту, хотя понятие жалости никак не клеится с этим гордым и холодным субъектом. «Ему уже шесть лет», — сказал мистер Домби, поправляя галстук, быть может, для того, чтобы лучше скрыть едва приметную улыбку, мелькнувшую на поверхности его лица. «Великий Боже! Не успеешь оглядеться, как шестилетний мальчик превратится в шестнадцатилетнего юношу!» «Ну, 10 лет, сэр, не скоро пройдут!» Прокаркала холодная старуха, страшно мотая головой. «Это зависит от обстоятельств», — возразил мистер Домби. «Во всяком случае, сыну моему уже шесть лет, и нет сомнения, что он в своих понятиях отстал от многих детей своего возраста. Но дело вот в чем. Сын мой должен быть не позади, а впереди. Далеко впереди своих ровесников. Перед ним уже готовое высокое поприще. И сыну ли моему встречать препятствия или неудачи на первых ступенях общественного воспитания? Путь его жизни ясный и чистый, предопределен. И предусмотрен еще прежде его бытия. Как же отсрочивать образование молодого джентльмена с таким возвышенным назначением? Я не допущу. Я не потерплю никаких недостатков, никаких пробелов в его воспитании. Все должно быть устроено наилучшим, наисовершеннейшим образом. И будет устроено». «Вы правы, сэр», — отвечала миссис Пипчин. «Я ничего не могу сказать против ваших намерений». «Я и не сомневаюсь в этом, миссис Пипчин», — благосклонно сказал мистер Домби. «Особо с вашим умом поймет». «Должна понять всю важность высоких целей Домби и сына». «Много вздору, много нелепостей болтают нынче о том, будто не должно слишком торопиться развитием молодых умов», — проговорила миссис Пипчен с нетерпением, закачав головой. «Нынче уж, видно, ум за разум зашел. А в мое время не так думали об этом предмете. Я очень рада, сэр, что мои мысли в этом случае совершенно согласны с вашими». Торопи и толкай ребенка, если хочешь сделать из него человека. Вот мое правило. Недаром же вы, почтенная миссис пипчин приобрели такую огромную репутацию, — возразил мистер Домби. Прошу вас быть уверенной, что теперь более чем когда-либо я совершенно доволен вашей методикой детского воспитания. И поставлю себе за величайшее удовольствие рекомендовать вас при всяком случае, если только моя скромная рекомендация принесет вам какую-нибудь пользу. «Я теперь думал о докторе Блимбере, миссис Пипчен». «Как? О моем соседе?» — вскричала миссис Пипчен. «У доктора, по моему мнению, превосходное заведение. Молодые люди, как я слышала, учатся там от утра до ночи, и порядок во всем удивительный». «И цена весьма значительная», — прибавил мистер Домби. «Я уже говорил с доктором, миссис Пипчен, и, по его мнению, Павел совершенно созрел для получения образования». Он приводил многие примеры, что дети именно в этом возрасте начинали учиться по-гречески с блистательным успехом. Но я не об этом беспокоюсь, миссис Пипчен. Дело вот видите ли в чем. Сын мой, вырастая без матери, сосредоточил всю привязанность на своей сестре. И любовь эта, конечно, детская, но все же чрезмерная. Признаюсь вам, слишком беспокоит меня. Разлука их не будет ли... И не окончив фразы, мистер Домби погрузился в глубокое раздумье. «Ба! Ба! Ба!» Возопила миссис Пипчен, взъерошивая бомбозиновое платье и мгновенно принимая свой всегдашний вид детской воспитательницы. «Есть о чем беспокоиться! Да если ей не угодно будет с ним расстаться, на это у нас, с вашего позволения, найдутся ежовые рукавички!» Добрая леди тут же извинилась, что употребила слишком простонародную фразу. «Я всегда так обращаюсь с ними», — сказала она и совершенно особенным образом закинула свою безобразную голову, как будто собиралась привести в трепет целую стаю непокорных мальчиков и девочек. Мистер Домби терпеливо выждал окончания этих припадков, и когда его почтенная собеседница перестала бесноваться, сказал спокойным тоном. «Не о ней думаю я, миссис Пипчен. С ним что будет?» Миссис Пипчен с одинаковой уверенностью могла бы похвалиться, что она точно такой же способ врачевания готова употребить и для маленького Павла. Но ее серый проницательный глаз благовременно усмотрел, что мистер Домби не мог одобрить этого рецепта в отношении к сыну. Хотя в то же время признавал всю его действительность относительно дочери. Поэтому она тотчас же перевернула аргумент и очень основательно начала доказывать, что новые предметы Новый образ жизни, новое разнообразное общество в заведении Блимбера и, наконец, новое, разумеется, довольно трудное занятие — все это мало-помалу и незаметным образом заставит умного мальчика выбросить из головы свою сестру. Так как эта мысль совершенно согласовалась с собственными надеждами и предположениями мистера Домби, то нет ничего удивительного, если джентльмен этот получил еще высшее понятие о рассудительности миссис пипчин тем более, что теперь она представила редкий образец бескорыстия, разлучаясь так легко со своим маленьким другом. Хотя, собственно говоря, удар этот был не внезапный потому что сначала предполагалось отдать ей ребенка всего на три месяца. Было ясно, что мистер Домби заранее обдумал и зрело обсудил свой многосложный план, состоящий в том, что маленький Павел на первое полугодие поступит к доктору Блимберу как недельный пансионер, а сестра его между тем останется у миссис Пипчин и будет принимать к себе брата по субботам такое распоряжение», — думал чадолюбивый отец, — «из подволь отвлечет сына от предмета его привязанности». Вероятно, он хорошо помнил, как неосторожно первый раз младенец был оторван от своей любимой кормилицы. Оканчивая свидание, мистер Домби выразил надежду, что миссис Пипчен, вероятно, благоволит удержать за собой должность верховной надзирательницы над его сыном, пока тот будет учиться в Брайтоне. Потом он поцеловал Павла, подержал руки Флоренса, Искосов взглянул на белый парадный воротничок молодого Байтерстона и погладил по головке мисс Панки. Отчего бедная девочка громко заплакала, потому что нежность как раз пришлась по тому самому месту, где миссис Пипчен щиколками своих пальцев производила свои обыкновенные наблюдения, стукая по голове как по винному бочонку. Уходя, мистер Домби еще раз изволил объявить, что так как сын его уже вырос и совершенно поправился в здоровье, то, нет сомнения, образование его пойдет блистательно, как скоро доктор Блимбер возьмет его в свои руки. И точно, если молодой джентльмен попадался в руки к Блимберу, он всегда чувствовал некоторое довольно плотное давление, как будто его сжимали тисками. Доктор по обыкновению занимался образованием только 10 мальчиков, но у него всегда было в запасе учения, по крайней мере, для целой сотни молодых голов. Зато этот несчастный десяток был завален по горло всякой всячиной к невыразимому наслаждению мудрого педагога, у которого единственной целью в жизни было мучить бедных детей. Учебное заведение доктора Блимбера было, собственно говоря, не больше ни меньше, как огромная теплица, где беспрестанно пускались в ход всевозможные аппараты для произведения скорейшего плода. Умственный зеленый горох обыкновенно поспевал к Рождеству а духовную спаржу можно было добывать во всякое время года. Математический крыжовник, насаженный опытную рукой у Блимбера, мгновенно доставлял плоды, немножко кислые, но все-таки годные для употребления. Каждое прозябание, греческое или латинское, мигом вырастало на сухих ветвях под всеми широтами и поясами детского климата. Природа тут была ни почем. Доктор Блимбер не соображаясь с природой, так или иначе заставлял всякую почву произращать какие угодно плоды. Все это было чрезвычайно весело и очень остроумно. Но система принуждения обыкновенно сопровождалась своими печальными последствиями. Скороспелые фрукты не имели свойственного им вкуса и держались недолго. Один молодой джентльмен, старший в заведении, малый с преогромной головой и раздутым носом, уже благополучно прошел через все педагогические мыторства как вдруг в одно прекрасное утро, совершенно отказался цвести и навсегда остался в заведении, как чистый стебель. Говорили, будто доктор уже чересчур переучил молодого Туца, и бедняга вдруг потерял мозг, как скоро появился пушок на его бороде. Как бы то ни было, молодой Туц совершенно лишился своего мозга. Зато у него оказались пригустые бакенбарды и чудесный басистый голос. Он пришпиливал к рубахе красивую булавку и по обыкновению носил в жилетном кармане маленькое колечко, которое украдкой надевал на мизинец всякий раз, когда воспитанники выходили гулять. Он постоянно влюблялся с первого взгляда во всякую няньку, хотя, к сожалению, ни одна нянька не обращала на него ни малейшего внимания. Доктор Блимбер был очень дюжий, толстый джентльмен в черном платье с панталонами, засученными под чулки, перевязанными у колен красивыми лентами, как щеголяли в старину английские Дэнди. Он имел очень светлую плешивую голову, басистый голос и подбородок ужасно раздвоенный, так что никак нельзя было понять, каким образом могла действовать бритва в этой чудной впадине. Его маленькие глаза были всегда наполовину закрыты, а рот всегда наполовину открывался для выражения лукавой улыбки, как будто в эту самую минуту доктор ставил в тупик маленького шалуна и дожидался, пока тот обличит себя собственными устами когда доктор закладывал правую руку в боковой карман своего сюртука, а левую закидывал назад, и при этом слегка кивал головой делая самое обыкновенное замечание словонервному незнакомцу. Его фигура в совершенстве походила на сфинкс, изрекающий свои непреложные приговоры. У доктора был в Брайтоне очень хороший дом на морском берегу. Архитектуры, правда, весьма невеселой, даже, можно сказать, совершенно печальной. Скудные и тощие, скрывались в углублении окон с каким-то мрачным унынием. Стулья и столы были расположены рядами, как цифры на таблице умножения. Камины в парадных комнатах почти никогда не отапливались и, скорее, похожи были на колодези. А гость, сидевший перед ними, представлял ведро. В столовой не было ничего, напоминавшего какое-нибудь кушанье или напиток. Во всем доме ни малейшего шума кроме громкого боя стенных часов, висевших в зале, звук которых слышался даже на чердаках. Общее безмолвие нарушалось только глухим плачем молодых джентльменов, ворковавших за своими уроками наподобие печальных голубей, запертых в голубятне. Мисс Блимбер, тонкая и довольно грациозная девушка, немало не расстраивала своей особой общей степенности докторского дома. В этой девице, носившей коротенькие курчавые волосы и зеленые очки на носу, не оказывалось ни малейших следов ветрености или легкомыслия, свойственных ее полу и возрасту. Она, по-видимому, высохла и рассыпалась в песок, работая в душных подземельях мертвых языков. А живые наречия не существовали для мисс Блимбер. Языку непременно надлежало умереть, превратиться в камень. И тогда только мисс Блимбер начинала бы докапываться до его тайн, как неутомимый антикварий, для которого не существует живая порода. Маменька ее, миссис Блимбер, была женщина-неученая, не ученая, однако же с большими претензиями на ученость, и по обыкновению уговаривала по вечерам, что если бы со временем Господь Бог привел ей познакомиться с Цицероном, она умерла бы спокойно. Величайшей отрадой в ее жизни было любоваться на молодых учеников своего супруга, когда они выходили на улицу с приширокими воротничками на рубашках и высочайшими галстуками, резко отличаясь от всех других джентльменов. «Это был костюм в совершенстве классический», — говорила она. Мистер Фидер, магистр и помощник доктора Блимбера, был чем-то вроде олицетворенного органа с одним валом, на котором постоянно без всяких вариаций разыгрывалось несколько однообразных арий. Вероятно, в раннюю эпоху молодости, при благоприятных обстоятельствах, к нему можно было бы приделать еще два 3 вала. Но судьба этого не хотела. И мистер Фидер, пущенный на белый свет с одним только валом, посвятил себя отуманиванию молодых голов в учебном заведении Блимбера. Рано молодые люди проникались печальными заботами всякого рода и ни на минуту не находили отдыха в туманной атмосфере окаменелых глаголов, одичалых существительных и страшных могильных привидений омертвелого синтаксиса. Благодаря насильственной системе воспитания Молодой человек в три недели однажды навсегда расставался со здравым смыслом. В три месяца взваливал на свои плечи все заботы мира. В четыре проникался самыми горькими чувствованиями против родственников или опекунов. В пять становился совершенным мизантропом. В полгода начинал завидовать бездонной пропасти Квинта Курция. А в конце первого года он приходил к решительному, неизменному заключению, что все мечтания поэтов и уроки мудрецов Были не что иное, как собрание слов и грамматических правил, без всякого внутреннего значения и смысла. И все-таки расцветал он. Убийственно расцветал целые годы в огромной педагогической теплице, и слава мудрого доктора достигала до необозримой высоты, когда он отправлял, наконец, свои зимние растения на их родимую сторону, под кровлю родственников и друзей.